Солнце пробивалось через дыры в ветхих шторах. Появились они не только на столе. В полумраке игра света и тени создавала причудливые узоры из полос, точек, заветушек на полу и мебели. Солнечные лучи пронизывали пыльный воздух, будто замершие струи ливня. Но особенно заметным было большое пятно света на кафельном столе. У блика были очень четкие контуры. По форме он напоминал звезду, словно для него специально вырезали в шторе дырку. «Итак, Гарри дремлет в кресле при опущенных шторах», — продолжал Таунсенд. В тот день его сон был особенно глубоким. Старик считал, что Гарри за ланчем подмешали снотворного. Хорошую дозу для крепкого сна. Думаю, и мне тогда чего-то подсыпали, потому что меня тоже сморило, и я задремал в боковой комнатке, куда я обычно привозил старика. На кухне тем временем Рут и Повариха заканчивали мыть посуду. Освободившись, они должны были уехать. Их отпустили после полудня, и они хотели успеть на двухчасовой автобус. Убийцы знали об этом. Они ничем не рисковали, покинув дом первыми. Напротив, все выглядело очень естественно. Гарри был брюзгой и домашним тираном, никто не осмеливался войти во время его отдыха в оранжерею, чтобы, не дай бог, не нарушить его покой. Его брат и жена прекрасно это знали. Итак, они спустились, готовые к отъезду. Альма вывела машину из гаража и подогнала ко входу. — Что же делал Билл? Таунсенд подошел к одному из полицейских. «Дайте мне, пожалуйста, пистолет. Он заряжен?» Я перезарядил его перед выездом сюда. Таунсенд взял пистолет, направился к двери, повернул ручку, открыл дверь и снова закрыл, не выходя. Затем пошел вперед с пистолетом в руке. Я показал, как он, спустившись вниз следом за Альмой, быстро подошел к комоду под лестницей и достал оттуда револьвер, там постоянно хранившийся. Все было оговорено и подготовлено еще накануне. Потом Билл быстро пошел сюда. Одна пара глаз видела, как он шел. Но Билла это не волновало. Глаза видели, но тот, кому они принадлежали, не мог никому ничего рассказать об увиденном. «Он вошел сюда с револьвером, взвел курок так, чтобы была видна гильза патрона», — продолжал Таунсенд, «и положил револьвер на стол вот так». Он аккуратно опустил револьвер на стол направив короткое дуло в сторону лампы, пристроенной в кресле. На столе были заранее определенные метки, чтобы сразу точно положить оружие. Метками послужили щели между плитками. Они также могли обозначать место, как линии параллелей и меридианов на географической карте. Чтобы все сработало точно, Биллу нужно было лишь правильно установить ножки стола, подвинуть вперед или назад, так, чтобы пятно света попало на определенную щель между плитками и какое-то время двигалось вдоль нее. А пересекающиеся щели выполняли роль часовых стрелок. Он заранее выяснил, за какое время солнечный зайчик перемещается от одной щели до другой. Я не знаю результатов его вычислений. Скажем, 10 минут. Тогда полторы плитки солнце пройдет за четверть часа. По тому же принципу работают все солнечные часы. «Разумеется, — объяснял Таунсенд, — Билл сразу не положил револьвер на солнечное пятно. Ему нужно было алиби, и он устраивает нечто вроде мины замедленного действия. Сдвигает оружие на определенное расстояние вправо от солнечного зайчика, который должен сыграть роль детонатора, оказавшись в нужное время в нужном месте. Я сейчас положу его на расстояние лишь половины плитки. Он оставил револьвер на столе и отошел в сторону, уводя с собой остальных. Он не тратил на подготовку столько времени, сколько затратил я на объяснение. Вышел из оранжереи и закрыл за собой дверь. Альма по его сигналу закричала как можно громче. «Поторопись, Бил, мы опоздаем на поезд!» «Спектакль для тех женщин, что оставались на кухне». Билл сел в машину, и они уехали. «Вот, пожалуй, и все», — завершил Таунсен свой рассказ, добавив. «Все очень просто. Достать из комода оружие, войти сюда положить на стол на заранее определенное место и направить дуло в сторону спящего брата. Правда, Билл сам не стрелял в него, но все же, джентльмены, это было убийство, и обвинили в нем меня. Кстати, вы можете засекать время по часам, если хотите, или давайте просто постоим и посмотрим. Кто-то достал часы. Эймс следил за движением солнечного зайчика, медленно ползшего по своей траектории. Слишком медленно, чтобы замечать движение. Эймс нарушил молчание, возможно, чтобы снять напряжение. А откуда они могли знать, что по дороге встретят Струтерса, своего соседа, который потом подтвердил их показания? — Трудно сказать наверняка, — пожал плечами Таунсенд, — хотя я думал об этом. Может быть, утром Альма невзначай расспросила соседей, кто из них собирается днем в город. Солнце, наконец, добралось до открытой обоймы. Желтая звездочка блика сияла в синем полумраке. Медленно текли минуты. Трудно заметить движение солнечного пятна, но оно не прекращается ни на мгновение. Вот яркий зайчик уже почти миновал обойму, переползая на другую сторону револьвера. Все замерли. Воцарилась полная тишина. Раз или два Таунсенд поймал на себе вопрошающие взгляды, но любопытные тотчас молча отводили глаза. Черная нить разгадки тянулась из открытой обоймы, потом оборвалась, исчезла, превратилась в ничто. Ничего не произошло. Уже три луча солнечной звезды миновали обойму, По ней двигался четвертый. — Я понял, что вы хотели нам показать, — произнес наконец Эймс. Но, похоже, на этот раз ничего не полунезапное, и яростная маленькая вспышка заставила всех вздрогнуть. Сразу же из дула револьвера вырвалось пламя, грохот выстрела сотряс стол, и стены оранжереи запахло едким пороховым дымом. От лампы в кресле осталась только ножка. Она разлетелась в дребезги. То же самое произошло с головой Гарри Дидрича, — заметил Таунсенд. «Вот, значит, как оно все было!» — задумчиво произнес Эймс. «Значит, так...» Эхом отозвался Таунсенд. — Возможно, — продолжал Эймс.